По английской переписи 91 года в Великобритании проживало 12195 человек, родившихся в Израиле. Но так как в Изра... к израильтянам относятся и люди, которые могли родиться в Польше, Узбекистане, Латвии или Аргентине, то истинное количество бывших израильтян в Англии было намного больше. В юраре 1991 проживало 9634 израильтянина. В течение всей декады 90-х, Отток граждан из страны все увеличился. Но в стране этим временем даже в мелочах были видны приятные перемены. В конце 92-го года в Израиле стали открываться первые американские закусочные Макдональдс. До этого времени в стране существовали местные пародии на Макдональдс, которые назывались Макдэвид, и в которых продавали примерно такой же набор еды, как и в американском прототипе. С 1993-го Макдэвиды ушли в небытие, последний остался в Илладе, как местная изюминка. В 93 году Израиль посетила с концертами американская суперзнаменитая певица Мадонна. На бирже тоже было все хорошо. В 90 году на ней крутились акции 271 компании а в 92-м уже 378 компаний оказались представленными на Тель-Авивской бирже. Стоимость основных фондов этих компаний подходила к 30 миллиардам долларов против 9 миллиардов в 90 Мало того, были посылки к дальнейшему росту. С 1 января 1992 года на бирже были основы были основы, основаны два индекса: Тель-Авив 100 и Тель-Авив 25. Первый индекс показывал среднюю динамику биржевых курсов 100 израильских акций, обладающих наибольшей суммарной рыночной стоимостью. В день 1 января 1992 года значение индекса было определено в 100, а после а после каждой полгода Этот индекс пересматривался. Индекс же Тель-Авив 25 был по сути своей, то есть тот же самый, только учитывал он среднюю динамику курсов только 25, самых дорогих акций. Его значение 1 января тоже было принято за 100. Кредитный рейтинг израиля однако, все никак не хотел подниматься. Между тем, кредитный рейтинг, как и любой другой рейтинг, вещь очень важная, дадут ли вам взаймы, вложат ли деньги в ваш бизнес. Это касается и человека компаний и целого государства если государство кредита способна то есть если есть уверенность что одолженные или вложенные деньги вернуться назад вовремя с прибылью то кредитный рейтинг у страны высок иными словами страна имеет кредит если же опасение что одолженные деньги кредитор больше никогда не увидит то такая страна имеет рейтинг низкий а так как каждая страна жаждет денег на развитие то есть инвестиции, а инвесторы всегда проверяют кредитный рейтинг, то рейтинг для этой страны важнее многих идей. В 1989 году кредитный рейтинг Израиля на инвестиции в иностранной валюте был средним, и к январю 93 го ну, все никак не хотел расти. Причем все экономисты и инвесторы напирали как раз на политическую ситуацию. Да, экономика у Израиля неплохая, все в порядке, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, в сфере обслуживания, туризма. Но вот политическая ситуация, все у вас никак не проясняется. А вдруг снова воевать захотите? Вдруг палестинцы устроят в стране такой террор, что где уж тут деньги, дай бог самим живым в аэропорт успеть? Вдруг опять какой-нибудь бойкот арабы надумают? Вы, конечно же, всех опять победите, но все равно как-то неспокойно. Станьте тихой мирной страной в ходе Бельгии, шлифуйте свои алмазы, растите свои апельсины, мы вам такой кредитный рейтинг поднимем. Даже закроем глаза на ваши долги США. После кошмаров 1984-1985 годов цены смогли обуздать, но не до конца. Рост цен все-таки продолжал вызывать недовольство люди Однако этот рост был все-таки уже прогнозируемый держался в неких рамках. Вот средние данные колебания были и в каждый месяц. 86-й. Некая вещь стоит 100 шекелей. 87-й. Та же вещь 120. 88-й. 140. 89-й. 170. В 90-200 начался рост цен на квартиры из-за приезда репатриантов из СССР. 91-й 240 шекелей. 92-й до выборов 265, после выборов 275. 93-й 300 шекелей. Получается, рассуждали рабин с Пересом, что по финансовым соображениям с палестинцами надо как-то замириться. Тем более что инфляция, хоть и небольшая, но есть. Безработица, хоть и контролируемая, тоже есть. Количество стариков, которых надо поддерживать социально, растет. Значит, нужны деньги. значит, нужен мир, покой, стабильность и тому подобное. Правительство начало издалека. Сначала 19 января 93 года Кнесет снял запрет на контакты с ОП, который существовал с 86. -м. Затем на девятом раунде мирных переговоров 27 апреля, 13 мая 93 года израильтяне разрешили, чтобы делегацию палестинцев возглавил иерусалимский член ООП Фейсал Кусени. Хотя рабин и выгнал свыше 400 палестинцев из Хамаса в декабре 92 года в Ливан, теперь он позволил 30 палестинским беженцам вернуться в Израиль. Сам же предмет переговоров, мир, по-прежнему был недостижим. Удивительно то, что американцы не теряли надежды. Две последние недели, в июне, они были заняты этими переговорами. Десятый раунд, и все без толку. Так, по крайней мере, казалось большинству. Но был у министра иностранных дел шимана перса молодой, талантливый протеже, замминистра Юси Бейли. Именно он особенно энергично побивал в Кнессете разрешение на контакты с ООП. В 90 году Эзер Вейцман, который тогда был министром науки, Встречался тайно в Лондоне с представителем ОП но в те годы при Шамире отношение к подобным контактам было крайне отрицательным. Теперь Бейлин хотел пойти по стопам Вейтсмана. В марте 93 го Вейтсман стал президентом Израиля. Это давало Бейлину и Пересу дополнительное чувство уверенности. С другой стороны, оба других варианта контактов с палестинцами или в составе палестинско-иорданской делегации, или в составе делегации непосредственно с территорий, не получались вообще. Часто потом пытались противники переговоров с ОП усилить негативное значение того, что переговоры были тайными. В самом факте тайности, однако, ничего необычного или стыдного не было. Вспомним, что Мошедаян начал контакты с египтямонами именно с серии тайных встреч, после которых последовал открытый визит Садата в Иерусалим. Разница все же состояла в том, что в переговорах 70-х годов Участвовали два равных партнера, два независимых и суверенных государства – Израиль и Египет. Теперь же государство Израиль тайно договаривалось о чем-то с полуподпольной организацией, которая лишь совсем недавно официально вообще была террористической. США, между тем, сменилась администрация Новый президент Америки Уильям Клинтон, так любивший по-небратски называть себя Биллом, впервые встретился с Рабином в марте 93 1993. это была задушевной. И этот самый Билл пообещал, что военная и экономическая помощь Израилю будет продолжаться в прежнем объеме. а тайных палестинско-израильских переговорах американцы знали, конечно, с самого начала. Насколько американцы были заинтересованы в ближневосточном процессе, говорит тот факт, что уже через 10 дней после выбора, еще во время переходного периода, Клинтон уже беседовал о мире с Рабином. Президентом Египта Мубареком, королем Саудовской Аравии Фахтхам, Фахтам, причем это было все для него настолько важно, что Клинтон даже оставил об этом запись в своих мемуарах. Но на переговорах официальных не получалось. В июле 93 -го года из-за непрекращающихся обстрелов Израиля с ливанской территории ЦАЛ снова всей мощью вошел в Ливан. Операция Дин Вэхэшбон. 6 дней авиации и артиллерия утюжила позиции Хизбаллы. Так как Хизбаллу поддерживали мусульманы-шииты, то войска из двинулись на шиитские деревни и выгнали 1400 тысяч жителей с юга к Бейруту. Впервые вопрос с Хизбаллой решался всем миром. Сирия временно прекратила переправлять иранское оружие шиитам Ливана. Ливанская армия попыталась разоружить часть боевиков. Соглашение о прекращении огня разработал госсекретарь США Кристофер. Арабы в целом решили не прекращать мирных переговоров, и в августе начался 11 раунд этого бесконечного марафона. И вот перед началом этого самого раунда и прозвучало 26 августа многосшибательное заявление представителя оп что на секретных переговорах с Израилем достигнуты важные позитивные результаты по вопросу о частичной автономии на оккупированных территориях. Шимон Перес сообщил Кабинету министров о соглашении с ООП об автономном палестинском управлении в секторе Газа и городе Ерихон лишь 29 августа. Мирные переговоры вновь начались 31 августа. Теперь Израиль уже вполне официально поведал миру о секретных договоренностях в Осло по поводу автономии газы и Ерихона. Первым вопросом простых израильтян был «А при тут норвежцы вообще?». Между тем, лейборист Перес всегда поддерживал дружеские отношения с европейскими лидерами, схожей ориентацией через второй социалистический интернационал. Норвежцы постоянно держали свои войска в составе сил ООН на границах Израиля и соседних арабских стран. В Ливане норвежские солдаты сидели с 70-х годов. Кроме того, Норвегия была так далеко, что любое подозрение о некой личной заинтересованности отпадало. Был, естественно, и личный контакт. Еще летом 1992 года на территориях осела из... Норвежская исследовательская организация с непроизносимым названием «Forksningsteinsselt for Studier an Arbetsli Fabergeverog – Offenlinked Politik» к всеобщей радости, сокращенная до «FAFO». Директором этой «FAFO» был Трее Род Ларсен который познакомился с Йосип Бейленом. Позже Бейлен стал заместителем министра, а Ларсен доложился министру иностранных дел Норвегии, который, в свою очередь, предложил свою страну в качестве посредников переговоров. Перес и Бейлен были осторожны, они занимали государственные посты, посему на первые переговоры отправились не сами, а послали двух ученых-политологов, доктора Хиршфельда и доктора Пундака. Их палестинским визаве оказался министр финансов ООП, Абуала Алла. Переговоры шли в укромной вилле в местечке Сарсборг около Ослу. Начались они 20 января 1993 года. Абуала и его помощники Махер-эль-Акурд и Хасан Асфур вошли в свою очередь с простыми и маленькими идеями. Сначала автономия в Газе и большая экономическая помощь населению на территориях. Потом двигаемся дальше, к полной автономии. Да, согласились Рабин и Перес, сначала Газа, Мы выведем войска, дадим денег, построим в Газе опреснительную станцию, порт с нефтяным терминалом, инфраструктуру для туризма. Если кто-то захочет поехать посмотреть, как вы там мыкаетесь в этой пыли. Тут выяснилось, что Абу-Ала, понятие сначала газа, вкладывает и уход из газа всех еврейских поселенцев. Но он предлагал сами поселения не разрушать, а организовывать на их месте совместные, так сказать, палестинско-израильские предприятия. Норвежцам удалось создать благоприятную атмосферу для переговоров. С одной стороны, они попытались помирить обе точки зрения, с другой стороны, внести в ход дебатов дух дружелюбия. Уже 1 февраля 1993 года израильская делегация представила проект, который палестинцы, в принципе, одобрили. Куда им было деться после того, как садам был разбит, вновь избранный президент США Клинтон, выразил твердое намерение ни при каких условиях не свертывать официальные переговоры. Палестинцы также хотели, чтобы переговоры в Вашингтоне продолжались, как будто никаких тайных контактов нет. Они боялись, что если переговоры прервутся, все их усилия пойдут прахом. Перес пишет в своих мемуарах, 95-й год, что на пятый раунд переговоров он уже отправил в Норвегию генерального директора Министерства внутренних дел Уриса Вира. Лицо государственное. Палестинцы поняли, что норвежские переговоры ведутся всерьез. Постепенно они ввели формулу сначала Газа и Иерихон, которая была обсуждена и с египтянами тоже. Рабин согласился на Иерихон, но без мостов через Иордан, которые оставались под израильским контролем. В апреле Рабин летел на встречу с президентом Египта Мувареком. Теперь о тайных переговорах, кроме из... и переговорах, кроме израильтян и оп знали уже норвежцы, американцы и египтяне. Но затем, уже летом, палестинцы захотели, чтобы правительство автономии сидело в Иерусалиме. Это уже было невозможно. Потом долго утрясались границы автономии. Абуала представил британскую карту Иерихонской области 30-х годов, которая тогда тянулась от Иордана до Иерусалима. Нет-нет, сказали израильтяне, забудьте об этой карте. Тогда Абуала предложил следовать административному делению, которое существовало при Иорданском режиме с 48 по 1967 год. Нет, нам это тоже не подходит, сказали израильтяне. Сначала автономия будет только в самом Иерихоне и немножко вокруг. Палестинцы вымаливали по крохам свою же родину. Официальные и неофициальные переговоры в Вашингтоне и Осло достигли критической точки, после того, после которой либо сторонам следовало бы разъехаться, либо должен последовать реальный прогресс. Основной проблемой для Израиля все еще, еще оставалось признание оп Перес и Рабин были против этого шага. И они продолжали переговоры дело вид что не замечают с кем имеют дел наконец 19 августа было достигнуто соглашение между правительством израиля и палестинской частью совместной иордда палестинской делегации на конференции по установлению мира на среднем востоке